Глава 14. А во исцеление воинов на поле брани ураненных надобно читать особую на то молитву к Господу или же к матери, ко Пресвятей Богородице. Вестник синода. Отдельный, пребывающий под покровительством святого Варфоломея Великомученика, госпиталь, прозванный в народе жандармским, располагался в длинном и сумрачном здании, что поднималось над рекою. От реки тянуло сыростью и холодом, хотя оттопили внутри прилично так. В общем-то, место неплохое. Не в смысле расположения, а в том, что внутри было чисто. Палату нам выделили по просьбе Карпа Евстратыча, который заради этого решил прийти в сознание отдельную, с двумя огромными окнами и двумя же рядами кроватей. Нам с метелькой места достались близ двери, а вот жандарма и, что важнее, Михаила Ивановича, выглядевшего так, будто и вправду того, и гляди помрет, устроили у окошка. Медсестры похлопотали и о дополнительных одеялах, ибо с этих окошек сквозило, и не только». «Что ж, вам повезло!» Пухлый целитель поправил очки в золоченой оправе, мелкие ушибы, некоторые истощения. Он ощупал метельку, которого оставили напоследок. Первым делом, само собой, осмотрели Карпа Евстратыча, который пытался сказать, что вовсе в том нужды нет, но его не послушали. Затем Михаила Ивановича. Тот вот как раз вел себя прилично, не пытаясь выскользнуть из цепких целительских рук, да и на вопросы отвечал спокойно, обстоятельно. Там уже и до меня очередь дошла. Нет, я подумал отказаться, но Михаил Иванович нахмурился, целитель покачал головой и сказал, «Это в высшей степени безответственно». Я вот сразу и усовестился». Впрочем, осмотр прошёл быстро, и по результату его доктор заявил, что имеет место небольшое от сотрясения, ушибы и в целом-то ничего серьёзного. Кровь же, которая меня залила, результат неглубокого рассечения кожи до макушки. Выглядит страшно, но рано он зарастил прямо на мне, а там уже метелькой занялся. И вот прилип к нему, что ли, истрепейный, все щупает, мнет, поворачивает. И это его вот дышите, не дышите, напрягает. Так, а вот тут уже вдохните, выдохните, и... Он прижал обе ладони к метелькиной спине, на которой выделялся выступающий из-под кожи позвоночник ладони. Снова вдох, задержите дыхание, вот насколько сумеете, настолько задержите. И теперь выдох медленно. Ощущаете тепло? Д да, где? Слева. Выдал метелька и закашлялся. Сейчас может ощущаться жжение, но потерпите. Он был округлым, этот целитель, таким каким-то мягким с виду, от макушки до домашних тапочек, что виднелись из-под штанин, и пахло от него карамелью. Терпите, терпите. Что с ним? Карп Евстратыч кутался в серый халат, принесённый сестрой милосердия. «О, ничего серьёзного пока. Есть кое-какие изменения в лёгких, сложно понять. Возможно, начальная стадия чахотки». Метелька подавился кашлем, а я выматерился, чем заработал полный укоризный взгляд Карпа Евстратыча. Или просто уплотнение ткани вследствие условий работы. «Пылила мальчик? Ещё как!» Вот пыль при вдыхании вызывает раздражение легочных пузырьков, возникают очаги воспаления, которые в дальнейшем... Терпи, терпи, так надо, и дыши. Вдыхай так глубоко, как можешь. Вы его вылечите? Несомненно. Но я бы настоятельно рекомендовал сменить работу. У вашего друга организм не столь крепкий. Да, верю. И даже не в том дело, что я дарник. Савка ведь при матушке рос. Питание у него было, может, и избыточным, но мясо он видел не только по праздникам. Ягоды там, фрукты и прочее детскому организму нужное. Да и в остальном матушка его берегла. А Метелька он конкретно так не добрал. Ни еды, ни заботы. Вот так. В ближайшие сутки будете много кашлять. Возможно, что сплевываться станет кровью. Не пугайтесь. Это будут выходить сгустки. Пыль, осевшая в легких, смешается со слизью и таким образом выйдет. Завтра продолжим. думают дня три и забудете. Он убрал руку и поглядел с сомнением. Ваше благородие, может мальчиков переместить куда? А то ж кашлять и вправду станет много. Не выспитесь, места-то имеются. И охрану приставим, коль уже вам так нужны. Ничего, как-нибудь потерпим. «Палата. Вот завтра там и переведёте». «И, Николя, просьба к тебе будет, если что. Ранения серьёзные у всех. Ты ведь истратился, стабилизировал». Целитель сложил руки на животе и покачал головой. «Между прочим, Карпьев Стратыч, может, вам ваши сотрясения кажется ерундою, но на деле оно вполне серьёзно, как и глубокое истощение Михаила Ивановича». «И будь моя воля, я бы погрузил вас в глубокий сон дней на семь. Вот, вот давай мы поговорим, и ты погрузишь до утра. Идёт?» Мителька закашлялся так, что прямо согнулся. «Очень хорошо». Средель положил руки на его спину, и да. «Сначала завтрак, потом сон. А Летина Егоровна вам подаст, у палаты, сколь понимаю, будут дежурить». «Понятливый ты человек, а вы безответственный» и пусть соседнюю палату приготовят. Кто-то еще ожидается? Мне сказали, что других жертв нет. Есть, конечно, есть. Должно пострадать как минимум пятеро нижних чинов. Кто-то даже может помереть, несмотря на твои героические усилия. Опять ваши игры. И сам не рад. А палата для Алексея Михайловича. Он согласился? Согласится. Карп Юстратыч приподнялся и ухтом опустился на кровать. «Что за голова кружится? А вы чего ждали? Вам на неё кирпич упал, между прочим. Это не говоря уже о том, что источник свой вы до дна вычерпали. не бы позвонить. Записку отправите. Заболоцкого я к вам допущу, а остальные пусть режим соблюдают. Ну и покойников, которые жертвы взрыва ваши привезут, или мне кого искать? Вот с Заболоцким уже как-нибудь решите про покойников». «И там пусть заявление подготовит для прессы, чтоб...» «Таки голова». Он потрогал эту голову и, покачнувшись, опустился на кровать. «Отдых!» «Не терпящим возражения, то нам заявил целитель. Еда и отдых!» «Заболоцкий пусть придет! Отдавайте ваше распоряжение, но дальше...» «Карп Юстратыч, вы сами говорили, что доверяете мне. Семь дней, конечно, вы не позволите, но пару часов сна вам нужны». Если вы не хотите вправду в покойницкую переместиться, сказал и удалился, горделиво так. Я еще подумал, что эта горделивость никак вот не увязывается с пухлостью его фигуры, а потом принесли еду, и думать стало лень. Честно говоря, я не собирался засыпать. И место не то, и сама ситуация. И вот поговорить бы надо, раз собрались Но в какой-то момент, я просто потерял нить разговора и в целом-то Вы уверены? Этот шёпот я слышу ушами тьмы. В конце концов, если всё именно так, то стоит. Лежу. Точно лежу, и кровать панцирная. Чуть провисла под весом, от лежать не очень удобно. И матрас комковат, и повернуться бы. Но лежу. Дышу. Медленно так, чтобы и дальше казаться спящим. Алексей Михайлович, вот не сочтите за... «Голоса глухие, и тьма ворчит, но не рискует подобраться ближе. Но это же просто...» «Проснулся?» «Достушать да мне не позволяют, и тень Михаила Ивановича ложится на лицо. Обыкновенная такая, которая рождена не иным миром, но светом электрической лампочки. Проснулся. Притворяться дальше неохота, и я разлепляю глаза. Сумерки там за окном» стал быть, провалялся я прилично. Тело ноет, мышцы что деревянные. Руку рассеченную подергивает нехорошо так, не столько болью, сколько зудом, и тянет по скрести штанину, но искренне держусь. «Доброго вечера!» — говорю, пытаясь сесть. Голова кружится. Во рту пустыня, и потому протянутую Михалым Ивановичем кружку принимаю с благодарностью. «Вода!» — поясняет тот. Тебе вон укрепляющий настой дать велено, но я решил, что сперва вода. И правильно. травы я бы пить не рискнул. Спасибо. Всё-таки сажусь. В ушах бухает и сердце срывается вскачь, но тотчас успокаивается. Вот же ощущение, что поживали и выплюнули. Как вы? Твоими стараниями. Алексей Михайлович прибыл. Часа два как. Велел тебя не трогать. А... Взгляд мой охватывает палату. Друга твоего Николай Ипатич забрал. Куда? И сердце вновь обрывается, а еще накрывает запоздалое чувство вины. Если у метельки чахотка, то... Ведь не только чехотка может быть. На грязи. Михаил Иванович в домашнем костюме и стеганом халате похож на барина. Николай Ипатич прописал ему грязи. В смысле? Я не то чтобы совсем успокоился, и чувство вины никуда не исчезло. Полез, потянул, и плевать мне было и на опасности и на здоровье его. Я как-то вообще не думал о том, что у него могут быть со здоровьем проблемы. Как я понял, грудь обернут полотном, пропитанным какими-то там особыми грязями, для расширения сосудов. Это облегчит и кашель, и отхождение от чего-то там. Сам спросишь, как вернется. «Физиотерапия, значит?» «Физиотерапия – это хорошо!» «Спрошу», отвечаю и выдыхаю. «А, Еремей заглянул, я его обратно отправил. Ни к чему, чтобы нас вместе видели, но рад, что живы!» «Правду сказал. Я воду допил и кружку вернул. В животе я заурчал, намекаю, что растущий организм водичкой не обманешь». «Ужин позже привезут. Мне подумалось, что ты хотел поговорить и объяснить кое-что». Он задрал рукава халата, показывая широкое темное запястье, на котором выделялось белое пятно очень характерного вида. «Ух ты! Совсем ушло!» Я потянулся. «Совсем? Откуда оно у тебя?» «Тут такое... Долго рассказывать...» Вздыхаю и скребу таки ладонь, а потом начинаю говорить тихо, спокойно, не спеша, а он вот слушает и слушает внимательно и по лицу не понять, верит ли, я бы такой истории точно не поверил. Реально же бредом звучит, и таким вот, в котором смешались в кучу кони люди, и, но и далее по списку, а Михаил Иванович только хмурится, и с каждым словом все сильнее, видно, что его спросить тянет, но он сдерживается. Правильно? Я и так не мастер повествования, тут он вообще... Вот как-то так. Я заканчиваю на нашем отбытии в Петербург и прошу, еще попить дайте. Отвар. Он наполняет кружку из графина, потом делает глоток и протягивает мне. Да ладно, говорю, вы б травить не стали, да и яды разные бывают, и на его он через месяц-другой действует». Дознаватель хмыка это потом присаживается на соседнюю койку. «Стало быть, раповецкая святая – это ваших рук дело!» «Чего? Травы пахнут ромашкой, и вкус почти нормальный, во всяком случае язык от горечи не сводит. Что, неужто не слыхал? Он не скрывает улыбки. О чуде! Во всех газетах писали. Да нам как-то поначалу не до газет было, и вообще, что-то в них только не пишут». «Я и от пряника, который появляется из кармана халата, не отказываюсь». Потерпишь, уж». Михаил Иванович словно извиняется. «Я пока не велел беспокоить. Ты, если что, в тяжелейшем состоянии. Просто на грани жизни и смерти. Целитель героически борется за то, чтобы удержать тебя на краю». «Ага», — говорю я, и в пряник зубами впиваюсь. «Так чё там со святой?» Некая девица Алевтина, дочь Ивановна, прибывшая в гости к своему дядюшке в городню, вдруг исчезла. И никто-то не мог сказать, куда она подевалась. Дядюшка сперва тихо искал, чтоб без скандала. Михаил Иванович кивнул. Девичья репутация – вещь хрупкая. Но когда не нашли, то полицию поднял. Город перетрясли и не по разу. Даже публичные дома пересмотрели со всеми, кто близ был. Но девицы не отыскали. Главное, что из дома ушла она в домашнем платьице и туфлях. Понимаю, до леса в том наряде добраться было бы сложно. Кто-то видел, будто бы какую-то машину, которая стояла близ резиденции, но сама ли собой или, как сказать, сложно. Честно говоря, все не особо верили, что с ней что-то приключилось. Подружка сердечная призналась, что имелся некий поклонник – Вот все и решили, что он девицу и украл, а значит, пару дней погодить надобно, пока молодые не вернутся с покаянием. Обычное дело. Только девица оказалась не в церкви деревенской, где сговорчивый батюшка за малую мзду повенчает родительского благословения не спросивши, а в некоем подвале. И представь, каково было удивление, когда в Горотню сообщили, что в местечке раповцы в церкви чудесным образом возникла девица, да не сама собою, а с иконами. Притом, по уверениям батюшки, девица спала чудесным сном, а от нее исходило сияние. Сияние я не заметила, сон, но ну пришлось, чтоб без истерик лишнего не увидела». Батюшка обратился в полицию и в сенот, само собою. Поскольку описание было довольно точным, а поиски еще велись, то полиция отреагировала с похвальной поспешностью. На место прибыли, да и целителя прихватили. Тот и привел спящую в сознание. А девица заявила, что ничего-то не помнит, кроме взгляда ангельского. Тут как раз и младший дознаватель явился. Не столько из-за девицы, сколько из-за икон. Но и девицу он осмотрел, а потом вызвал старшего дознавателя, поскольку почвел силу благословения на девицу наложенного. Напакостил ангел напоследок выходит. Хорошо хоть не мне. А там и слухи разнеслись по округе. Иконы-то тоже благословленные. Киваю по привычке, но спохватившись, уточняю. А это важно? «Важно!» – Михаил Иванович не смеется. «Еще как! Икона, по сути, своей что?» «Что?» – переспрашиваю, потом, как во всем этом не очень понимаю. «Доска с изображением, и ничем-то изначально она не отличается от той же фотографии. Или вот еще. Ты, к примеру, крест сделаешь. Несложное занятие две палочки скрепить. Да только будет ли этот крест силу против твари иметь?» «Мой-то, скорее всего, будет, если задаться целью. Но смысл мне понятен. То есть иконы бывают разные. Именно. И храмовые изготовить не так-то и просто. Нет, на самом деле силу обрести кусок газеты способен, причем не так и важно, что на нем намалевано. Значение имеет вера, уточняю. И она, безусловно, но...» Тут сложно. Не буду врать, что сам до конца понимаю. Синодские иконы пишут на дереве, как оно и заповедано. Вот только дерево это пропитывает особым составом, который силу и держит. А вот берется сила и от молитвы, и от людей. Более того, именно с людей все и начинается. Это как дар души, что ли. Она способна и принять в себя эту силу и удержать и отдать, дерясь до да так, что силы не убудет. Выконули в оклад, в крест или ладанку, да во что угодно. Одни отдадут каплю, другие — кружку, а третьи столько, что не всякая заготовка примет. Святые, особые люди Савелий. Что-то вспоминаю девицу, обыкновенная вроде. Нет, я в девицах невеликий спец, но тот крылатый он называл ее... «Чистая душа», — цепляю за слово. Он сказал, что это чистая душа, и поцеловал в лоб. но ну, а то вдруг чего не того подумают». «Это важно, уточняю». И Михаил Иванович кивает. «Весьма. Ты берешь силу от тени, в том числе поглощая их. Это не тайна, которая от меня сокрыта. Даже и вовсе не тайна». В хрониках есть упоминания, что во времена иные охотники вовсе тенями питались. Ныне принято считать, что это преувеличение дикости, речь идёт о поглощении энергии сущностей, хотя... Энергия? Да ну его! Хорошо, хоть тут тварь со склада жрать не пришлось, а то жена наверняка очень полезна и плевать, что от одной мысли мутит, но с процессом поглощения теперь те не справляются, а мне вот достается доля их силы, и такой расклад очень даже устраивает. Погодите, мысль вдруг соскакивает на другое. Вы хотите сказать, что... Вы тоже? В смысле, вы их едите, ангелов? Потише. На меня поглядели с печалью и укористной. И нет, не настолько все ужасно. «Не настолько, а насколько. Храмовые приюты в большинстве своем почти не отличаются от того, в котором тебе довелось побывать. Какие-то лучше, если повезло с директором, какие-то хуже, директоры и учителя, само собой, из монастырской братьи. Но монахи тоже люди. Об этом мог и не рассказывать. Я сам понимаю, что такое тоже люди, и что люди эти бывают разными». «Нам жилось неплохо. Да, был устав и строгий распорядок, но голодом не морили, и даже во время поста на столах бывала рыба, а не одна лишь мощная болтушка. Учили опять же. Мне было четырнадцать, когда в приют прибыла комиссия. Старичок, который тогда показался древним, как сам этот мир, а с ним пара весьма крепких монахов, дознавателей, ну и пара послушников тоже крепких». Им вменялось носить старика, ибо сам он уже не мог стоять, да и в целом заботиться. Тогда я еще подумал, что это глупость неимоверная, что этот вот старик в рясе, по которой даже нельзя определить, из какого он ордена, может. Но нас всех собрали на молебен, и наш отец-настоятель поклонился этому старику, а потом сказал, что нас всех ожидает чудо». Михаил Иванович замолчал ненадолго, выдохнул. «Тогда я и узрел свет. Этого старика поднесли к алтарю, и он встал, с трудом трясясь всем телом, опираясь на руки послушника. Казалось, он того и гляди умрет прямо там, у алтаря. Но стоило ему открыть рот, произнести первые слова молитвы, как его окутало сияние, тело преобразилось». И сам он преобразился. За спиной его расправились белые крыла, и свет от них, исходящий, наполнил весь храм. И не было ничего-то более чудесного, чем этот свет. Он обжигал, он причинял невыносимую боль, но вместе с нею я испытывал счастье, которого не знал прежде. Что? Тырила, значит, но эту мыслишку я при себе оставлю, потому как чуется, можно или леща отхватить за недостаток почтительности. Та служба стала последней для семерых моих однокурсников, правда, узнал я об этом не сразу. Я сам угодил в лечебницу, где и провел следующие несколько дней. Когда же оправился, получил предложение стать дознавателем, наставник объяснил что моя душа оказалась способна не только ощутить силу его, но и принять малую часть. То есть вы вроде как охотник, но с той стороны. Киваю на окно, хотя за ним уже темень. В смысле святозарный. Можно сказать и так, но лучше не говорить. Боюсь, в церковных кругах такую идею сочтут еретической. А-ха, возьму на заметку. Наставник пояснил что люди реагируют на свет по-разному. Одним он причиняет боль, ибо груз греховых велик, а когда слишком велик, то с грехами свет выжигает и душу. И люди умирают? Да. Но есть те, кто помимо боли испытывают радость. Мазохисты. Не знаю, есть ли в этом мире такой термин, но тоже не спешу делиться знаниям. И это значит, что душа их имеет некоторое родство к свету, что она способна принять его и его использовать. И из таких набирают инквизиторов. Именно, я согласился, это хороший шанс для безродного сироты. Но дело даже не в том, я тогда не думал о шансах и карьере. Скорее уж, мне было страшно, что больше никогда в жизни я не испытаю этой благодати, Вместе со мной вот были еще трое. Четверо будущих инквизиторов и семеро покойников. Так себе раскладец. И про гуманность метода, который явно слишком уж радикален упоминать не след. Вот интересно, а если святого нет, то как они тогда находят инквизиторов? Мы оказались в закрытом заведении, где нам помогали развивать наш дар. Ты спускался во тьму, а я подымался к свету. Это не совсем чтобы подъем, так и у меня не спуск. Иные миры сопряженные, связанные, как правильно. Сперва мы стояли у разлома, впитывая его силу и привыкая к ней. Учились поглощать, преодолевать боль, страх и сомнения. Мы закаляли души и развивали слабые искры дара. Потом, кто оказывался способен, переступали через границу, и да... «Там тоже есть и растения, и животные, и иные создания». «Да-да, видел я тех созданий. Снились бы кошмары, так точно с ними бы». Дар развивался, хотя и не у всех. Были те, кто сгорал или лишался рассудка. Я же стал дознавателем, сперва помощником, потом вот и самостоятельное звание получил». Чем дальше, тем больше надобно благодати. Вот в это охотно верю. И трав с коренями мне уже мало, а крови? Кровь кровь ангела это редкость, их не так и много крылатых. А тот, кого ты именовал светозарным, то и вовсе не слышал, чтобы он к людям снисходил. То есть там в тайном месте у меня лежит охеренно ценная штука. Это если так понять. И даже удивительно, что ты жив остался. Сам в шоке. Михаил Иванович усмехнулся. «Существует мнение», — сказал он, «что люди в силу греховности свои не способны выдержать дар истинного света». Ну да, жарит этот свет прилично. Вот даже вспоминать не очень хочется. Говорят, что сам патриарх не сумел войти в особняк Громовых. «Слишком много света?» Михаил ответил не сразу. Он явно колебался, не зная, стоит ли говорить мне больше, чем рассказано. И я понимал, что вот этот разговор, что он не столько от доверия ко мне, сколько от отчаяния. Слишком много тайн. И нехороших, грязных, которых бы держать при себе. А еще сомнений. Не в ангелах и богах. Нет, куда проще. Он ведь недаром упоминал, что там «Похоже, люди, как есть люди. В общем, похоже, Михаил Иванович явно дошел до грани. Да, слишком много света, эхом повторил он, и добавил. Или грехов».